Телега жизни. Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка. И мщик лихой, седое время, Везет не слезеть соблучка. С утра садимся мы в телегу, морады голову сломать, И презирая лень и негу, Кричим «пошел». но в полдень нет то что это ваги Протрясло нас Нам страшнее косогоры и овраги кричим полегче дуралей. Катит по-прежнему телега Под вечер мы привыкли к ней И дремле едем до ночлега. А время, Нет, лошади.